Почти сразу вслед за тем в наушниках Валенского раздался тревожный визг, предупреждавший о нацелившихся на самолет в вражеских ракетах, и капитан спикировал к земле, срывая им захват. «Те двое опомнились! Или еще кто подоспел?» — подумал он, сжимая зубы от навалившейся на тело перегрузки. «Чапай, он мой!» — вдруг услышал Валенский далекий, искаженный рацией голос Базилио. «Давай, наводи ракету!» «Какая к чертям ракета?» Удивился капитан. «У них же только пушки!» «На, тварь, гори!» «Есть, Вася, смотри, драпает!» «Драпает, Вася, погляди!» «А второй, второй как удирает!» «Пусть живет! Возвращаемся!» «Леопард-1, ответьте Леопарду-2!» «Слышу вас, второй!» Отозвался капитан. «Мой курс, 085!» Высота 05, сообщите ваш. Курс 330, высота 14. Вижу вас. Хвалинский заметил выше и чуть левее, блеснувшую до солнца серебристую искорку. Сейчас догоню. Тигр, я леопарт 1. Мы возвращаемся, потеря нет. Вас понял, леопарт 1. Хвалинский снова включил форсаж и пошёл вверх, догоняя своих лейтенантов. Вскоре он уже был рядом и, сбросив скорость, пристроился чуть левее Васи. — Парни, топлива у вас сколько? — первым делом спросил капитан. — Шестьсот литров! — отозвался Базилио. — У меня четыреста! — сказал Ашот. — Блин! — подумал капитан. — Аварийный остаток уже пошел. Ему быстрее приземляться надо. Глянув на топливо мер, он вслух произнес. — У меня восемьсот, садитесь первыми! Товарищ капитан, может в строю над базой пройдём, предложил Вася. Стерли явно распирало от гордости за то, как ловко он отогнал от командиров вражеские самолёты. "Не дури", резко ответил Хваленский. "Если ещё фантомы придут, а у тебя керосина на несколько минут. Понял?" Вася пристыженно умолк. "Леопард 1, вам посадка. Курс 003, ветра нет, полоса свободна", произнёс руководитель полётов. Принял, ответил капитан. Второй и третий сядут первыми, а я попытаюсь выпустить шасси. Есть, принял. Вася и Яшут приземлялись одновременно, благо ширина полосы позволяла. Хваленский же ушёл на второй круг, отметив про себя, что в лесу неподалёку от аэродрома пылают два огромных костра, а в бетоне одной из рулёжек зияет здоровенная воронка. Да и капониры неподалеку от полосы были разворочены взрывами. Правда, ни самих самолетов, ни их обломков там не наблюдалось. «Теперь разыграем небольшой спектакль», — усмехнулся Хваленский. Разумеется, шасси выпустилось бы без проблем, в этом он был уверен, но это вызвало бы подозрения у тех, кто будет потом разбираться, почему он вступил в бой. «Алиби! Вот и все, что было ему нужно!» Поэтому капитан при заходе на посадку спросил у руководителя полетов, видит ли он выпущенное шасси. «Нет, шасси не вышло, вверх, вверх!» — отозвался вьетнамец. Вьетнамцы и русские, столпившись на рулежке, с волнением следили за тем, как истребитель капитана кружит над базой. «Катапультируйтесь или садитесь на брюхо первой!» — предложил РП. Но капитан обругал его по матери. машину угробить не буду. Потом он крутанул несколько энергичных бочек, сделал горку, спикировал. Обычно так и делали, если шасси заклинивало. Перегрузки заставляли его вываливаться. И вот, наконец, к всеобщему облегчению, шасси выпустилось и встало на замки. На приборной панели успокаивающе вспыхнули зелёные огоньки. Потом ЕРП подтвердил, что шасси вышло. Глубоко вздохнув, Лёчек пошёл на посадку. Зарулив на стоянку, он вырубил двигатель и отстегнул кислородную маску. Ощутил, как наваливается страшная усталость, и подумал над тем, что сказать Дине и всем прочим, которые теперь будут выяснять, почему он и два старших лейтенанта нарушили запрет на участие в боях. Потом глубоко вздохнул и открыл фонарь. Улыбнулся окружившим самолёт людям, радостно кричавшим что-то по-русски и по-вьетнамски. Перебросил кислородную маску через борт и неторопливо расстегнул привязные ремни. Постепенно он стал понимать, что кричат стоявшие вокруг истребителя солдаты и офицеры. Мишар русские и вьетнамские слова они повторяли. Молодцы, так и их. Ура! Победа им, товарищ капитан. К борту истребителя. приставились к стремянку, и капитан наконец-то смог спуститься на землю. Его тут же потащили к вышке КДП. Пожимали руки, радостно улыбаясь и спрашивая что-то, но он не поднимал ни слова. Разглядев в толпе одного из техников, он крикнул ему: "Газаряна Софанасьевым ко мне". "Понял", кивнул техник, и исчез. К истребителям уже подъезжали тягачи. Со стройно пробиравшийся через толпу, кто-то из вьетнамских офицеров догадался отогнать восторженных зрителей от самолётов. И очень вовремя на посадку уже заходили вернувшиеся с перехвата семнадцатые. Годин 2 3. Только 3, 4 же было, взволнованно крикнул кто-то. Чёрт, неужели сбили? Когда Миги приземлились, молоденький вьетнамский лётчик, выбравшийся из кабины, Со злобным криком швырнул на бетон свой шлимофон, и скрипнув зубами, бесильно сел на землю. По его лицу текли слёзы. Он что-то бормотал, сжимая кулаки. Ключки ку бросились друзья, потом подбежал врач. Что случилось? спросил прыжунный Хваленский у переводчика, оказавшегося рядом. Обычно ваши ребята весьма сдержанны. Сейчас узнаю. Тхунды пошёл к ключникам. Товарищ капитан, Вваливскому протолкались ошту и Вася. Вы в порядке? Я да. Вы как? Не зацепило там? Нормально. Мы тех тварей, что в нам на хвост сели, отогнали, гордо ответил Васе. Методом вашего сослуживца, мы сделали вид, что ракеты наводим. Они исмылись. Спасибо, ребята, кивнул капитан, пожимая легинантам руки. Вот что, пока наши особисты не допросили, выясним ситуацию. Я-то отбрешусь как-нибудь. Вы зачем взлетели? Это переглянулись. Это переглянулись стерли. Вас прикрыть. Не вздумайте так сказать о Сабисту, хмыкнул Хваленский. Запоминайте, как было. Тигачей, чтобы убрать машины в копаниры не было, и вы взлетели, чтобы спасти самолёты. Только за этим в бой не ввязывались. Ясно? Ясно, товарищ капитан. Чуть ли не хором ответили легинанты. Эй, мы ж не ещё вопрось. Потупился Шот. Валяй. Капитан смотрел, как вьетнамцы уводят подруг к подоспевшему газику. Похоже, паренёк долетался, подумал он. Как минимум до отпуска. Я это в слет американцу из пушки выстрелил. Блин, нахмурился Хвелинский. Пушки ж у вас вроде как не заряжены. Харитонов Я, товарищ капитан, перед офицерами, вырас молоденький техник-вооруженец в промасленном комбинезоне. Отбуксировать самолёт номер 3016 в ангар. Быстро почистить и зарядить пушку. Кассету ФКП замени чистой, а ту, что стояла в самолёте, сжечь на хрен. Понял? Понял? А это снаряды списать. Быстро. Капитан сделал страшные глаза. Посчитай, сколько снарядов в ленте не хватает, и запиши расход на меня. Есть. Техник исчез. К стоявшим на рулёжке самолётам подкатили тягачи. Товарищ капитан, как ты аж жчь на хрен? Возмутимся, старлей. Я аж в него попал, аж куски полетели. Мамой клянусь. Он сразу упал, сухо уточнил капитан. Нет, замелся шот. Значит, не сбил. На кой тебе тогда пленка? Ну, может, он потом упал? Вот когда местные сообщат, что он упал и принесут обломки, тогда и поговорим. Капитан подошел к Ашоту вплотную и тихо-тихо, чтобы не услышали остальные, произнес «Не надо выпендриваться, старлей! У нас и так жопа полная огурцов! Успеешь еще повоевать!» «Понял, товарищ капитан?» С конфуженно вздохнула Шот. «А ты славненько!» Теперь пойдём, рапорт писать. Кокий рапорта? Спросил Вася. Как всё было? Невесело усмехнулся Хваленский. Когда они шли конгаром, их догнал Володя. Товарищ капитан, все самолёты, оставшиеся на земле целы. Слава богу, отозвался капитан. Сам как? Нормально? Пожал плечами Володя. Я следом хотел взлететь, но мне в Вьетнамцы не дали. Перекрыли рулёжку. Ничего страшного. Главное, ты самолёт и спас. Молодец. Хвалимский пожал Володи руку. Служу Советскому Союзу, улыбнулся Володи. Полоса быстро пустела. Столпившиеся было на ней солдаты и офицеры расходились. Тягачи увозили самолёт и ангары, пожарные и санитарные машины уезжали на стоянку. Вьетнамцы с апюры начали засыпать песком и гравием воронки Ира вдруг возвращился к прежней своей жизни. "Как не крути, ребята, мы пока в выигрыше", задумчиво произнёс Хваленский. "Мы всухую двоих сбили и одному на костыли али. И ни одной, да ещё потеряли своего, прости, господи. И как оно нам на руку играет, товарищ капитан?" поинтересовался Вася. "Мы доказали, что балалайка в бою лучше семнадцатого", пожал плечами капитан. Теперь любой ценой надо плёнки ВКП сохранить. А вот и полковник, вздохнул Вася, разглядев приближающийся джип. Что ж, пойдём поговорим, усмехнулся Хваленский. Глава 12. Разбор полётов. Дмитрий полковник Дин Не прилетевшие вечером из хонуя свои советские асабисты не добились от лётчиков правды. Все трое упрямо твердили одно и то же. Впрочем, полковник оказался нормальным мужиком и особо не возражал против участия советских лётчиков в бою. Но вот асабисты дубли иначе. "Ты что, капитан, совсем охренел?" спросил Хвалинского плотный майор из особого отдела. "Как ты вообще посмел летать с боевым оружеем на борту?" Похочется вздумал, приключений не хватает. Нет оружия на мишени опробовать хотел. Какой ещё мишени? Капитан объяснил, какой и зачем. Майор утёр потли лоб и продолжал: "Да ну и стрелял бы по мишени, да на хрена в бой вступать было? Запрещено ведь. Я бы с радостью не вступал", вздыхал Лёчик. Пришлось. Что значит пришлось? хвалимский рассказал. про то, как у него не выпускалось шасси. «Тебе открытым текстом сказано было. Лети на запасной аэродром. Почему не выполнил?» «Не мог. Американцы уж близко были. Да и летели куда быстрее меня. Я у самой земли шел. Скорость и... Скорость и два за пятьсот перевалила. Они на высоте чесали. И скорость у них тысяча двести была. Мне у земли больше тысячи ста не выжать. Они же там на высоте». и до двух с лишним могут разогнаться. Пока бы я высоту в два-три километра набрал, пока бы разогнался, уже сбили бы меня». «Ну ладно», — вздохнул майор. «Как ни крутись, выхода у тебя не было. Но по-русски-то чего трепался? Неужели не мог блюсти секретность? А вы бы там на Вьетнамском переговаривались?» Ехидно спросил Хваленский, поняв, что гроза миновала. «Не передергивай, капитан!» — сурово молвил особист. — Зови своих орлов! Васю допрашивали недолго, спросив, как в его руки попал самолет и уточнив детали боя. Майор поинтересовался о происхождении пробоин в крыле. — А черт его знает! — с честным видом сказал Вася. — Может, где выше самолет взорвался? Или шальная ракета, а обломок в меня попал? — Хм... — майор нарисовал на листе бумаги. Кунттуры самолётов зачеркнул один из них, прикинул траекторию падения обломков. Тэ выходила задумчивой, даже черезчур задумчивой. Говоришь, обломок? задумчиво пробормотал асбист. Как-то мудрёно он летел. А аэродинамика, товарищ майор. Восемь многозначительно поднял глаза к потолку. Завихрения на крыле такие бывают в полёте, что ой. — Да мой шабламок попал в такое завихрение. — Вероятнее всего. — Понятно. Майор раздраженно скомкал листок. — Свободен. Зови Газаряна. — Есть, товарищ майор. Ашот беседовал с особистом дольше всех. — Почему взлетели? — спросил майор. — Спасал веренную мне технику, — бодро доложил Чапай. — Я чего не уехал на самолете в укрытие, взлетел. — А в укрытие без тягача не заедешь, товарищ майор? — вздохнул Ашот. — Оно как горяч, узкое-узкое, еле крылья помещаются. И заднего хода у меня нет, а тягачей у нас мало, не хватило бы на все самолеты. — Скажи, а твой командир никогда не предлагал вам слетать на свободную охоту? Вдруг резко сменил тему особист. — Нет, — покачал головой лейтенант, — нам ведь нельзя. А когда мы притом на лёт и поднялись, чтобы спасти самолёты, он такой был все потом нарал до на нас. И что говорил? Что нам не следовало вступать в бой. А за спасённые самолёты сказал спасибо. И вот когда ты узнал, что вас бомбить будут, допытывался о сбист. Не бомбили же раньше. При нас не бомбили, но раньше ещё до приезда на лёты бывали. Вон ангар видите? Ну и чего дальше было? Ну, я вернулся с тренировочной пополёты. Дрючу, ну, то есть разбираю полёт с курсантом. А Васи, и на вот старший лейтенант Афанасьев, взлетать готовится. И тут вдруг сирена. Витнямцы забегали, перехватчики взлетели. Всё, думай, гамба. Э, плёнки в КП, ваши где? Проявляются, товарищ майор. Там сложная технология, проявка много времени занимает. Проявка плёнок, фотики до пулемётов. Действительно, была сложным делом, но длилась отнюдь не несколько дней. Впрочем, майор этого не знал и потому сказал, «Ладно, лейтенант, свободен!» Летчиков еще несколько дней допрашивали, сились выявить нестыковки в их показаниях, но в конце концов оставили в покое. Допросили и техников, и вьетнамских офицеров. Те сообщили детали. В целом подтверждавшие рассказы на летчиками и особистам пришлось успокоиться. Ограничившись строгим выговором капитану и технику, они улетели в Ханой. Хваленский, провожая взглядом их вертолет, облегченно вздохнул. Кажется, обошлось. — Ашот, пленки проявили уже? — Проявили, — ухмыльнулся лейтенант. — Пойдемте, посмотрим. В сборочный цех притащили киноаппарат. А на стену повесили белую простыню. Потом машут, исполняющий роль киномеханика, вставил в проектор первую бобину с плёнкой. "Течь свет", с команды волона. В ангаре стало темно, на экране замелькали чёрно-белое небо, земля и самолёты. Восхищённые зрители вочи увидели пуск ракеты и разваливающееся после её попадания фантом. Потом экран перечеркнули прерывистые Дивные пунктиры пушечных очередей и от появившегося в кадре американского самолёта стали отлетать куски обшивки. "О, это же я стрелял", удивлённо воскликнул Шот. Ещё одна очередь, на этот раз с другого ракурса, и фантом, развалившись на куски, пошёл к земле. Фильм закончился, все зааплодировали. Хвалионский шутливо поклонился, а потом негромко сказал Шоту: Завтра ты будешь вести у вьетнамцев занятия по применению оружия. Покажи им этот фильм. Пусть посмотрят, что умеет балалайка.